пожелания из глубины сердца. Здесь Будда говорит об одном из фундаментальных принципов буддийской мысли. То, что мы собой представляем, то, как складывается наша жизнь, не есть результат наших намерений и действий за короткий отрезок времени, берущий начало с нашего рождения. Всё это продукт огромного прошлого опыта. накопленного в бесконечном круговороте рождений и смерти, который называется Сансарой. История Сарипутты, великого ученика, также берет начало в далеком прошлом. Повествование о его странствиях по Сансаре нельзя назвать сказкой, навеянной автором хорошим воображением. Это, в первую очередь, наглядная иллюстрация тех принципов, которые слишком глубоки и универсальны, чтобы соотносить их с историческими фактами, и воспринимать эти рассказы следует скорее с позиции духовных идеалов. Следующая история произошла «Одну Сангхью и сто тысяч кальп назад». Тот, кому суждено было стать достопочтенным сарепуттой, родился в богатой брахманской семье и получил имя Сарада. Тогда же будущий Могалана родился в богатой семье Вайшиев и получил имя Сиривадана. Эти семьи дружили между собой, так что мальчики стали приятелями. После смерти отца Сарада унаследовал всё семейное состояние. Но вскоре размышляя в одиночестве о неизбежной кончине, он решил оставить всё имущество и отправиться на поиски пути к освобождению. Сарада позвал своего друга Сириваддану с собой, но тот, будучи привязанным к земному, отказался. Сараду однако это не поколебало. Он раздал все свое имущество, покинул дом, принял жизнь отшельника и стал ходить со спутанными волосами. Он без труда достиг результатов медитации, связанной с тремя мирами сансары, обрел сверхъестественные силы и начал принимать учеников, так что его отшельническая хижина понемногу стала превращаться в... в пристанище для аскетов. В то время Будда Анумадаси, восемнадцатый Будда, считая в обратном порядке от Будды Готамы, появился в нашем мире. Однажды во время медитации Будда Анумадаси охватил этот мир своей сетью знания и духовным зрением увидел отшельника Сараду и его учеников. Поняв, что появилась возможность принести пользу многим существам, Будда оставил своих монахов и в одиночестве отправился к хижине Сарады. Сарада увидел знаки физического превосходства на теле посетителя и сразу понял, что гость полностью пробуждённый. Сарада предложил ему почетное место и часть пищи, собранной учениками. Тем временем ученики Будды пришли за своим учителем. Сто тысяч архатов, лишенных загрязнений, во главе с двумя главными учениками Нисапхой и Аномой. желая почтить Будду, Сарада взял большую гирлянду цветов и, встав позади благословенного, стал держать её над его головой. Будда вошёл в состояние угасания, ниродха самападдхи, медитативное состояние, в котором прекращается деятельность восприятия, чувств и любой умственной активности. Он пребывал так целую неделю, в течение которой Сарада без устали держал над его головой гирлянду цветов. Через неделю Будда вышел из сосредоточения и попросил двух своих главных учеников дать учение собранию отшельников. После них Будда сам прочёл проповедь, в конце которой все ученики Сарады попросили благословенного принять их в монахи. Сарада однако в тот момент не достиг ни архатства, ни другой ступени святости. Но слушая речь главного ученика Нисабхи и наблюдая за ним, Сарада породил стремление однажды стать первым учеником Будды. Он подошёл к Будде Аномадасе, распростёрся перед ним и сказал: Пусть в результате моей заслуги от подношения гирлянды цветов я не стану царём богов, Махабрахмой или кем-либо ещё, но стану главным учеником полностью просветлённого. Будда Аномадаси тогда подумал: исполнится ли его желание? и, обратив свой взгляд в будущее, увидел, что исполнится. Тогда он сказал Сараде, «Твое пожелание осуществится. Через одну Асангхью и сто тысяч кальп появится Будда по имени Готэма, и ты станешь его главным учеником, первым в Дхамме. Ты будешь известен как Сарипутта». Когда Будда ушёл, Сарада отправился к своему другу Сириваддане и стал уговаривать его создать причины для того, чтобы сыграть роль второго главного ученика Будды Готамы. Сириваддана велел построить огромный зал для пожертвований, куда после всех приготовлений он и пригласил Будду с монахами. Целую неделю Сириваддана почвал святое собрание. Затем он предложил всем монахам новые одежды, подошёл к Будде и сказал: "Пусть благодаря этой заслуге я стану вторым главным учеником того же самого Будды, при котором мой друг Сарада станет первым главным учеником". Будда заглянул в будущее и, видя, что пожелание исполнится, сделал сиреваддане предсказание. Ты будешь вторым главным учеником Будды Готамы, обладателем сверхъестественных сил по имени Могаллана. После того, как друзья получили предсказание на свой счёт, они посвятили себя делам, соответствующим своим способностям. Сириваддана, как мирской последователь Будды, заботился о потребностях Сангхи и занимался благотворительностью. Сарада, как отшельник, продолжал свою медитационную практику. После смерти Сириваддана родился на небесах страсти, а Сарада, овладевший тьянами и развивший четыре неизмеримости Брахма-Вихары, вознесся в мир Брахмы.